Глава 5. Соня шла первая, за ней я. Следом не отставал длинный бульбаш, который затянул крепкую, невкусную сигарету. Леня замыкал нашу небольшую процессию, периодически щёлкая затвором. Лично я никогда не понимал кладбищенской эстетики. И особенно любви к ней у молодых готов, которые устраивали свидания под полной луной у старинных могил. Однако сейчас я во все глаза пялился на окружавший нас унылый ландшафт. Помимо советских и абельенского с пятиконечными звездами, здесь попадались старинные каменные надгробия времен Российской империи. Надписи поистерлись, но кое-где были видны яры и яти, характерные для дореволюционной грамматики. Еще я заметил совсем уж непривычные надгробия, которые раньше мне не попадались, словно циферблаты часов на железном штыре. А внутри, под стеклом, не стрелки с числами, а фотографии покойных. Сами циферблаты, судя по всему, были изготовлены из жести и при беглом рассмотрении казались похожими на старые татики, чтобы от дождя защищать портреты. Отметив внимательным взором мой интерес, пояснил Бульбаш. Раньше таких много было, но ты, скорее всего, не помнишь. Тонкий снова перешел на ты, и мне стало интересно, какие у нас с Кашиваром отношения. Друзья, товарищи, коллеги, которые начинали одновременно, а потом его, то есть меня, повысили до редактора. Идвой я об этом подумал, как память услужливо подсказала. Бульбаш сам был редактором, когда Кошеваров пришёл в газету, учил его, провёл тексты. А потом Бульбаша сместили из-за обидной, как он говорил особенности организма. Виталий Николаевич пил, даже бухал по чёрному. Газету сдавал без задержек и проволочек. Тут к нему не было никаких претензий. Но каждую пятницу, а иногда и уже в четверг, в общем, в райкоме грохнули кулаком по столу. Бульбаша расжёловали, переводя в старшие корреспонденты. На его место поставили Бродова, но тот тоже мужик талантливый, руководить не любил и часто брал бюллетени. Кошеваров его замещал и в итоге сам стал редактором. А потом, проведя на пенсию Климентова Фатеева, ещё и ответственным секретарём. Обе должности карьерист Кошеваров совмещал с лёгкостью, и никто не был против такого статуса кво. Бродов же и бульбаш чистылись теперь его заместителями, то есть моими. Вот она, эта могила. Соня остановилась и указала до сих пор подкопанную плиту. Её не убрали, потому что Мирица не разрешила. Ох ты мой, пробормотал бульбаш, быстро прикурил ещё одну сигарету и достал из кармана помятый блокнот с огрызком карандаша. "Лёня, снимай", приказал я. "Всё снимай тщательно с разных планов. Больше фоток, потом отберём лучшие". "Евгений Семёнович, у меня с собой только одна плёнка на смену", виновато сказал фотограф, и я опять мысленно чуть не треснул себе полбу. Тогда действуй, как считаешь нужным. Я повернулся к нему. Самое главное, чтобы снимки были яркими, скандальными, чтобы бросались в глаза. Понял, кивнул Филдман и принялся за работу. Я осмотрел место преступления. Иначе и назвать такое безобразие было нельзя. И сразу отметил несколько ключевых точек. Могила и впрям подкопанная, а рядом валяются раздробленные кости. К счастью, явно животных, а не людей. Раз К дереву, что росло рядом, туго примотан альпинистский трос, причём не новый, только что из магазина, а старый, потёртый и даже чем-то заляпанный. 2. И туша мёртвой белой козы в яме, аккуратно приваленная еловыми ветками. На трупом животного велись мухи, но запаха не было, ветер относил его в сторону. Какой ужас, покачала головой Соня, но сразу же переключилась в рабочий режим и взялась за осмотр осквернённой могилы. В бульбе что-то строча в блокноте. У него стёрся грифель, и он разковырял карандаш ногтем. Я был удивлён, почему бы не взять ручку, чтобы так не мучиться. А потом вспомнил, наша старая гвардия тоже предпочитала чернильным и гелевым, а не ворочаным ручкам простые карандаши. Как бы круто ни была канцелярия, чернила могли вытечь или наоборот высохнуть. Ручка могла промокнуть, сломаться, перестать писать, просто следуя законам вселенской подлости. А дешёвый простой карандаш был незаменим и практически неубиваем. А это что такое? Размышления не мешали мне внимательно разглядывать окрестности, и я приметил у кучи веток скозое какую-то маленькую размокшую коробку. Подошёл ближе, нагнулся, раздумывая, брать ли эту дрянь в руки. Потом всё же аккуратно поднял и тут же инстинктивно отбросил в сторону. Коробочка оказалась не стандартной, но очень знакомой формы. Кто-то, обладающий нездоровой тягой к странным развлечениям, Изготовил миниатюрный картонный гробик. Внутри него были набиты тряпки, из которых намокший и начавший расползаться от сухости фотография на меня смотрела лицо женщины, улыбающейся и щурящаяся от солнца. Но с учетом всей этой кладбищенской атмосферы улыбка виделась мне мрачным оскалом. Леня, позвал я фотографа, иди сюда, сделай снимок и постарайся запечатлеть лицо. Нам надо будет найти эту женщину. Чего ты? В сердцах выругался Фельдман, когда подошёл ближе и увидел страшненькую коробочку. Вот что в голове у того, кто так делает? Маргарин, Лёня, я покачал головой. Если хотя бы он есть. Интересно, почему милиция это не забрала? Скорее всего, пропустили, предположила Соня. Тут всё-таки их много валялось, могли не заметить. Может, и так, бульбаш выпустил струю дыма. А может, просто не стали брать? Почему это? изумился я. Так ведь преступления как такового нет. Виталий Николаевич показательно развел руками. Казуевите убили не человека, и гробы эти мелкие, скорее дурацкая шутка, хулиганка и вандализм, и жестокое обращение с животными. Хотел было добавить я, но вовремя вспомнил, что в уголовном кодексе СССР такой статьи не было. А вот не нормальных, у которых в голове черт знает что, их уже хватало. И сейчас в этом времени в Ростовской области еще разгуливают чекотила, а в Подмосковье фишер. С ними советская милиция еще предстоит схлестнуться по-настоящему, а пока в Советском Союзе даже нет такого понятия, как серия. Серийный убийца. И кто знает, как далеко может зайти сумасшедший, который клепает миниатюрные гробики, кладет в них фотки людей и забивает животных среди могил. Если преступления нет, то это вовсе не значит, что оно не планируется. Я был возмущен. Может, это угроза, как черная метка? Вдруг эти психи от кос перейдут к человеческим жертвоприношениям? Семёныч, вот ты разошелся. Попытался меня успокоить бульбаш. Какие жертвоприношения? Здесь в Андроповске. Смотрите, тут кинжал. Неожиданно воскликнула Ульяния, которая в поисках удачных ракурсов отошёл довольно-таки далеко от изначального места съёмки. Мы с бульбашом закончили перепалку и одновременно вместе с Соней повернулись к нему. Фотограф стоял, наклонившись над кучей прелой листвы под кладбищенской яблоней, и что-то брезгливо, но сосредоточенно рассматривал. Я, с неожиданной для доставшегося мне обрюшива тела ловкостью, подбежал к нему и посмотрел туда, куда Лёня указал пальцем. Среди начавшей разлагаться листвы и впрям затерялся кинжал, короткий и изогнутый, словно звериный коготь. А вертикальная рукоятка, как у штопора для открывания бутылок, напоминала в форме то ли морского конька, то ли Эт что, чёрт? удивлённо воскликнул бульбаш, подойдя поближе и тоже наклонившись. Нет, рядом стала Соня. Это демон. Похож на те статуи, которые в детском доме в поселке лесозаготовителей. Понимаю, щуточничал Фельман. Ага, тут самый. Кивнула девушка. В моем времени поселок лесозаготовителей давно расселили, а детский дом из старой усадьбы переехал в новое здание после пожара, который случился в конце восьмидесятых. В две тысячи двадцать четвертом от старого дворянского гнезда остались только стены с рухнувшими перекрытиями. Никто там ничего путного не делал, и усадьба больше 30 лет просто гнила, разрушалась, превращаясь в очередной памятник человеческому бескультурию. На нём кровь, отметил я, аккуратно раздвинув ветви, подобранной по близости палочкой. Кривой кинжал с рукояткой в виде оскалившегося демона выглядел и впрямь мерзко. Судя по всему, именно им и убили несчастную козу, а потом выбросили в мусор немного дальше от места преступления. Явно понимаю, что милиция такое дело расследовать не будет. Во всяком случае, сыщики вряд ли искали бы по всему кладбищу орудие убийства Казы. В какой-то мере их можно было понять. Выглядело все это отвратительно, но не опасно. А вот портрет человека в миниатюрном гробике – это попахивало либо чертовщиной, либо идиотизмом с бытовой магией, либо. Соня, позвоните в милицию. Обратился я к девушке. Пусть выезжают и собирают улики, раз а проставалисьились. Кровь точно нужна на экспертизу. Жень, может я лучше сбегаю, предложил Бульбаш. Чего девчонку гонять? Только две копейки, дай. Так ноль два ж бесплатное, удивился я. Я напрямую капитану Величуху позвоню, объяснил Виталий Николаевич. Так быстрее и надежней. И снова я чуть не попал в просак. Если в редакции, пусть даже образца восьмидесятых, мне было все в целом знакомо, то в поле приходилось быть гораздо внимательнее. Как Сонька должна была позвонить? Только по таксофону, которого на кладбище явно нет. Значит, надо бежать к выходу. Он либо на автобусной остановке, либо у ближайшего магазина. Так что прав Бульбаш. А еще он делную мысль предложил сразу набрать своего знакомого. Я похлопал по карманам пиджака, нащупал тугой кошелек, вытащил и раскрыл его. Несколько трёшек, червонец и четвертак, бумажный двадцать пять рублей. В другом отделении как раз нашлась мелочь: гривенники, пятачки и копейки. Я считал большую несколько монет на таксофон, и он резвым кабанчиком, несмотря на свой возраст, побежал к выходу с кладбища. А мне становилось тревожно, только бы мой ностальгический сон не превратился в кошмар. Примечание: звонок по телефону-автомату в СССР стоил 2 копейки. Использовалась либо монета соответствующего номинала, либо две по 1 копейке. В экстренные службы можно было позвонить бесплатно: 01 пожарная команда, 02 милиция, 03 скорая помощь, 04 служба газа. Конец примечания.